XIX век конечный результат и выражение интеллектуального направления эпохи возрождения и века разума, по большей части благодаря философии Аристотеля. Впервые в истории именно аристотелевская философия создала экономическую систему, являющуюся непременным следствием политической свободы, систему свободной торговли и свободного рынка капитализм. Нет, это не был полный, совершенный и нерегулируемый лисефер капитализм, тем каким он должен быть. В разной степени наблюдалось вмешательство и контроль со стороны государства, даже в Америке, и именно это привело к дальнейшему разрушению капитализма. Но степень, в которой то или иное государство было свободным, точно отражала уровень экономического прогресса. Америка, будучи самой свободной, достигла больше всех. Не обращайте внимания на маленькие зарплаты и жизненные трудности в ранний период капиталистической системы. Это всё на что в то время были способны национальные экономики. Капитализм не создавал бедность, он её унаследовал. По сравнению с веками докапиталистического голода, жизненные условия беднейших слоёв в ранние годы капитализма были их исторически первым шансом на выживание. Как доказательство выступает бурный рост населения Европы на протяжении XIX века, составляющий более 300% против 3%-ного роста в докапиталистическую эпоху. Почему это не было оценено? Почему капитализм, поистине восхищающий источник выгоды для человечества, встречал лишь презрение, осуждение и ненависть, как тогда, так и сейчас? Почему так называемые защитники капитализма только и делали, что извинялись за него тогда и сейчас. По той причине, дамы и господа, что капитализм и альтруизм несовместимы. Не совершайте ошибки сами и скажите своим друзьям-республиканцам, что капитализм и альтруизм не могут сосуществовать ни в одном человеке, ни в одном обществе. Скажите это любому, кто попытается оправдать капитализм на основе общественного блага. и общего благосостояния, служения обществу или выгодах, которые тот приносит бедным. Всё это правда, но всё перечисленное лишь результаты, вторичные последствия капитализма, а не его цель, назначение или моральное оправдание. Его моральное оправдание состоит в праве человека жить ради самого себя, не жертвуя собой в угоду остальным и не принося никого в жертву себе. Это признание того, что каждый человек сама цель, а не цель для других и не жертвенное животное, служащее чьим-то нуждам. Все это подразумевается функционированием капиталистической системы, но до этого момента никогда не выражалось явно в моральных терминах. Почему? Потому что его моральное основание диаметрально противоположно морали альтруизма, которой люди до сих пор боятся бросить вызов. Большинство современных людей можно воздать печальную и обманчивую похвалу за то, что несмотря на всю их иррациональность, противоречивость, лицемерие и уловки, они не будут действовать по спорным вопросам без чувства моральной правоты и не будут восставать против принятой ими морали. Они будут нарушать её, изменять ей, но не восстанут. А когда её нарушают, то берут вину на себя. Власть морали величайшая из всех интеллектуальных сил, и трагедия человечества состоит в том, что ошибочная мораль разрушает индивидов посредством лучшего в них. Пока альтруизм был их моральным идеалом, люди были вынуждены считать капитализм аморальным, ведь он не работает и не может работать на началах бескорыстного служения и жертвенности. по этой причине большинство интеллектуалов XIX века описывали капитализм как пошлую, бездушную, материалистическую необходимость и продолжали тосковать по своему неземному, моральному идеалу. И пока молодой капитализм создавал свои великие достижения, создавал в тишине непризнанный и незащищённый, морально незащищённый, всё больше интеллектуалов двигалось к новому идеалу социализму. В качестве маленькой демонстрации слабой защиты капитализма его знаменитыми сторонниками, я упомяну британских социологов фабианцев, которые в основном были учениками и обожателями Джона Стюарта Милля и Иеремии Бентама. У социалистов была особая тип логики: если коллективная жертва всем ради всех есть моральный идеал, то его нужно воплотить здесь, на земле. Аргументы, что социализм не работает и не может работать, не остановили их. Как не остановил их и не заставил задуматься тот факт, что альтруизм тоже никогда не работал. Только разум способен поднимать такие вопросы. А разум, говорили им со всех сторон, не имеет ничего общего с моралью, которая лежит за его пределами, и рациональная мораль не поддаётся определению. Ошибки и противоречия в экономических теориях социализма выявлялись и опровергались снова и снова и в XIX веке, и сейчас. Это не остановило и не останавливает никого. Это проблема не экономики, а морали. Интеллектуалы и так называемые идеалисты решили заставить социализм работать. Как? Волшебным методом всех мистиков. Как не быть Не акулы коммерции, не профсоюзы, не рабочий класс, а именно интеллектуалы изменили движение к политической свободе и возродили доктрину всемогущего государства, тоталитарного правительства, его право контролировать жизни людей так, как ему угодно. Теперь это было не во имя божественного права королей, а во имя божественного права масс. Базовый принцип остался тем же: право вменять любые доктрины под дулом пистолета того, кто смог получить контроль над механизмом государственного управления. Есть лишь два способа взаимодействия между людьми: оружие и логика, сила и убеждение. Те, кто знает, что выиграть средствами логики не получится, всегда прибегают к оружию. Что же, да мои господа, мечта социалистов исполнилась. Они исполнили её в XX веке, исполнили в тройне, заполучив много меньших, но не менее точных копий. Они исполнили её во всех возможных формах и вариантах, чтобы не возникло проблем с выяснением природы этих копий: Советская Россия, нацистская Германия и социалистическая Англия. Это стало гибелью любимой сказки всех современных интеллектуалов. Вторая мировая война разрушила коллективизм как политический идеал. Да, люди всё ещё бормочут его девизы: рутинно и солидарности по умолчанию, но это больше не моральный крестовый поход. Это уродливая, ужасающая реальность, и часть вины современных интеллектуалов заключена в их понимании своей ответственности. Они воочию увидели кровавую бойню, которую раньше приветствовали как великий эксперимент советскую Россию. Они видят нацистскую Германию и знают, что нацизм это национал-социализм. Возможно, самым большим разочарованием для них стала социалистическая Англия. Здесь буквально была их либеральная мечта бескровный социализм, где сила использовалась не для убийства, а только для конфискации, где отнимались не жизни, а только её результаты, значение и будущее этих жизней. Здесь была страна, которая не была убита. а выбрало покончить с собой. Большинство современных интеллектуалов, даже самые упрямые, поняли, что на самом деле значит социализм или любая форма политического и экономического коллективизма. Сегодня их поверхностная защита коллективизма также слаба, бесплодна и неуловима, как сомнительная защита капитализма консерваторами. Огонь и страсть ушли, И когда вы слышите, как либералы мямлят, что Россия не такая уж и социалистическая, или что это всё вина Сталина, или что у социализма никогда не было реального шанса в Англии, или то, что они защищали это совсем другое, знайте, что вы слышите голоса людей, потерявших опору, людей, сжавшихся до состояния слабой надежды, что моя шайка каким-то образом смогла бы и лучше. Тайный страх современных интеллектуалов, либералов и консерваторов непризнанный ужас, лежащий в основе их тревожности, которую вся их иррациональность пытается отбросить и скрыть. Это невыраженное знание, что советская Россия есть полное, настоящее, точное и согласованное воплощение морали альтруизма, что Сталин не подрывал великий идеал что это единственный способ, каким альтруизм должен и когда-либо мог практиковаться. Если служение и самопожертвование моральный идеал, и если эгоистичность человеческой природы предотвращает прыжок в жертвенные печи, то нет никакой причины, которую мог бы назвать мистический моралист, почему диктатор не может толкать людей на острие копий для их собственного блага или блага человечества. или благо потомков, или благо последней пятилетки. Нет никакой причины, чтобы противостоять любому злому деянию. Ценность человеческой жизни, его право на жизнь, его право преследовать собственное счастье это понятие, относящееся к индивидуализму и капитализму, антагонистам морали альтруизма. 20 лет назад консерваторы были неуверены и уклончивы, морально обезоружены перед агрессивной моральной самоуверенностью либералов. Сегодня те и другие безоружны перед агрессивностью коммунистов. Это больше не моральная агрессивность, а чистая агрессия убийцы, хотя разоружает современных интеллектуалов скрытое понимание, что убийца это неизбежное и конечное следствие их любимой морали. Я сказала, что вера и сила вытекают друг из друга, что мистицизм всегда ведёт к грубой силе. Причина этого содержится в самой природе мистицизма. Разум единственное объективное средство общения и понимания между людьми. Когда люди взаимодействуют друг с другом посредством разума, реальность их объективный стандарт и отправная точка. Но когда люди заявляют, что обладают сверхъестественными способами познания, никакое убеждение, общение и понимание невозможно. Почему мы убиваем диких животных в джунглях? Потому что нет другого способа взаимодействовать с ними. До такого же состояния доводит людей мистицизм, состояние, где в случае несогласия людям остаётся только физическое насилие и даже больше. Ни человек, ни мистическая элита не способны держать целое общество верным их произвольным утверждениям, приказам и прихотям без использования грубой силы. Любой, кто прибегает к формулировке это так, потому что я так сказал, рано или поздно будет вынужден достать оружие. Коммунисты, как и все материалисты, являются неомистиками. не имеет значения, в угоду чему, а 30 разуму, в угоду откровений или условных рефлексов. Исходная предпосылка и результаты остаются теми же. Такова природа зла, которое современные интеллектуалы помогли выпустить в мир, и такова природа их вины. Сейчас взгляните на состояние мира. Знаки и черты средних веков проявляются снова и снова. Рабский труд казни без суда, пыточные камеры, концентрационные лагеря, массовые убийства всё то, что капитализм XIX века уничтожил в цивилизованном мире, возвращается правлением неомистиков. Взгляните на состояние интеллектуальной жизни. В философии кульминация кантовской версии разума привела нас к ситуации, когда одни мнимые философы, забывая о существовании словарей и учебников грамматики, носятся с изучением таких вопросов, как что мы имеем в виду, когда говорим кот на ковре. Когда другие заявляют, что существительные это иллюзии, в то время как союзы если, то, но и или обладают глубоким философским значением. Когда третье балуются с идеей индекса запрещённых слов и желанием поместить в этот список слова, цитирую: субъект, сущность, разум, материя, реальность, предмет. В психологии одна школа утверждает, что человек по своей природе беспомощный, движимый виной и инстинктами робот, а другая, что это ложь, ведь нет научных фактов доказывающих, что человек обладает сознанием. В литературе человек представлен как безмозглый инвалид, живущий в мусорных баках. В искусстве люди объявляют, что они не рисуют объекты, а рисуют эмоции. В молодёжных движениях, если их можно так назвать, участники привлекают к себе внимание, открыто говоря, что они битники. Дух всего этого, как причины, так и результата, раскрывается в цитате, которую я вам прочту. Перед этим скажу, что в книге Атлант расправил плечи я описываю мир, разрушенный мистицизмом и альтруизмом, выступающими против человека, против разума и против жизни. Несомненно, вы слышали, что меня обвиняют в преувеличении. Сейчас я прочитаю отрывок из работы профессора, напечатанный научным объединением одного знаменитого университета. Возможно, в будущем разум перестанет быть важным. Возможно, в качестве ориентира в трудные времена люди прибегнут не к мысли, а к человеческой способности страдать. Не университеты с их мыслителями, а места и люди в бедствии, заключённые в убежищах и концлагерях, беспомощные бюрократы в директивных органах и беззащитные солдаты в окопах, именно они будут теми, кто осветит путь человеку, превратит своё понимание трагедии во что-то созидательное. Возможно, мы входим в новую эру. Нашими героями могут стать не гиганты мысли, такие как Исаак Ньютон или Альберт Эйнштейн, а такие мученики, как Анна Франк, которые покажут нам чудо большее, чем мысль. Они научат нас терпеть, творить добро среди зла и любить в присутствии смерти. Если это произойдёт, университеты всё же останутся. Даже интеллектуал может быть примером творческого страдания. Заметьте, что мы не должны сомневаться в беспомощных бюрократах из директивных органов. Не должны знать, что это они причина концлагерей Якопов и жертв наподобие Анны Франк. Не должны помогать этим жертвам. Мы просто должны чувствовать страдания и учиться больше страдать, ведь мы ничего не контролируем. Беспомощные бюрократы ничего не контролируют. Никто ничего не контролирует. Нас будут вести заключённые, а не мыслители. Страдание вот высшая ценность, не разум. Это, дамы и господа, банкротство культуры. Если испытание ваш девиз, то я скажу, если вы ищете испытаний, то сейчас вы столкнулись с величайшим из них. Моральная революция самая трудная, самая затратная, самая радикальная форма восстания. Но это именно та задача, которая должна быть сегодня решена, если вы её выбираете. Когда я говорю радикальное, я вкладываю в это слово буквальное и нормативное значение фундаментальное. Цивилизация не должна исчезнуть. Преступники выигрывают только из-за бездействия оппонентов, но чтобы бороться с ними до конца и с полной отдачей, вы должны отвергнуть альтруистическую мораль. Теперь, если вы хотите знать, что моя философия объективизм вам предлагает, я дам краткое описание. Я не пытаюсь представить всю свою философию в одной лекции. Я только обозначу, что имею в виду под рациональной моралью личного интереса, что имею в виду под противоположностью альтруизму, какой вид морали возможен для человека и почему. Начну с напоминания: большинство философов, особенно современных, всегда утверждали, что мораль находится вне разума. что не существует рациональной морали, что у человека нет практической потребности в морали. Мораль, заявляют они, не необходимость для человеческого существования, а просто вид мистической роскоши или непостоянных социальных прихотей. На самом деле, говорят они, никто не может доказать, почему мы вообще должны быть моральными. Нет никакой причины быть моральным в рамках здравого смысла. Я не могу представить суть и основу своей морали лучше, чем уже это сделала в романе Атлант расправил плечи. Чем пытаться пересказывать, я лучше зачитаю отрывки, которые относятся к сущности, основе и доказательству моей морали. Разум человека — его основное орудие выживания. Жизнь дается ему на выживание нет. Тело дается ему — средства к существованию нет. Разум даётся ему, его содержания нет. Чтобы жить, человек должен действовать, но для этого ему нужно знать суть и цель действия. Он не может добыть пищу без знания о ней и способе её добывать. Не может вырыть канаву или построить циклотрон без знания цели и способа достичь её. Чтобы жить, человек должен думать. Но мышление акт выбора. Ключом к тому, что вы так бездумно именуете человеческой природой, является всем известный секрет, с которым вы живёте, но боитесь назвать его тот факт, что человек существо волевого сознания. Разум не работает самопроизвольно, мышление не механический процесс. Логические связи устанавливаются не инстинктом. Работа желудка, лёгких, сердца самопроизвольна, работа разума нет. В любой час при любом затруднении в вашей жизни вы вольны думать или избегать этого усилия. Но вы не вольны избежать своей природы, того факта, что разум есть орудие выживания, поэтому для вас, людей, вопрос быть или не быть, есть вопрос думать или не думать. У существа волевого сознания бессознательного пути нет. Ему нужен кодекс ценностей, чтобы направлять его действия. Ценность это то ради достижения и удержания чего человек действует. Добродетель есть действие, которым он достигает и удерживает. Ценность предполагает ответ на вопрос: для кого и для чего? Она предполагает меру, цель и необходимость действия перед лицом альтернативы, где нет альтернатив, никакие ценности невозможны. Во вселенной существует лишь одна непреложная альтернатива: существование или не существование. Она относится лишь к одной категории бытия к живому организму. Существование неодушевлённого вещества безусловно, существования жизни нет. Оно зависит от определённого направления действий. Материю нельзя уничтожить, она меняет формы, но не перестаёт существовать. Лишь перед живым организмом стоит постоянная альтернатива вопрос жизни или смерти. Жизнь это процесс самоподдерживающего и самопорождающего действия. Если организм в своём действии не достигает цели, он умирает. Его химические элементы сохраняются, но жизнь перестаёт существовать. Только концепция жизни делает концепцию ценность возможной. Только для живого организма существует понятие добро. И зло. Растению, чтобы жить, необходимо питаться. Солнечный свет и химические соединения, которые ему нужны, представляют собой ценности. Природа требует искать их. Жизнь растения – это мера ценности, направляющая его действия. Но у растения нет выбора действий. Есть альтернатива в условиях, с которыми оно сталкивается, но нет альтернативы в его действии. Оно действует бессознательно, чтобы продлить жизнь, но не может действовать для своей гибели. Животное приспособлено к поддержанию жизни. Органы чувств обеспечивают ему бессознательный комплекс действий, бессознательное знание того, что есть добро и зло. Оно не в состоянии расширить своё знание или уклониться от него. В условиях, когда это знание оказывается недостаточным, животное гибнет. Но пока живёт, оно действует в соответствии с данным знанием, с бессознательным самосохранением, не имея возможности выбора. Животное не может пренебрегать собственным добром, не может избрать зло и действовать во вред себе. У человека нет бессознательного кодекса выживания. Его главное отличие от всех живых существ необходимость действовать перед альтернативой на основе волевого выбора. У него отсутствует бессознательное знание, что для него добро и зло, от каких ценностей зависит его жизнь, какого образа действий она требует. Вы ли печете об инстинкте самосохранения? Вот именно этим инстинктом человек и не обладает. Инстинкт это безошибочная и бессознательная форма знания. Желание это не инстинкт. Желание жить не даёт вам необходимого для жизни знания. И даже желание жить у человека не бессознательно. Ваше тайное зло сегодня заключается в том, что этим желанием вы не обладаете. Ваш страх смерти не есть любовь к жизни и не даст вам знания необходимого, чтобы сохранять её. Человек должен приобретать это знание и выбирать свои действия только через процесс мышления, который природа не заставляет его совершать. У человека есть способность действовать себе во вред. Он так и действовал на протяжении почти всей своей истории. Человека называют разумным существом, но разумность это вопрос выбора, и альтернатива, которую предлагает ему его природа такая: разумное существо или убивающее себя животное. Человек должен быть человеком по выбору, По выбору должен считать свою жизнь ценностью, научиться её поддерживать, найти ценности, которых она требует, и практиковать свои добродетели. Кодекс принятых по выбору ценностей и есть моральный кодекс. Кто бы вы ни были, те, кто слушает меня сейчас, я обращаюсь к тем остаткам живого, которые сохранились у вас неизвращёнными, к остаткам человечности, разуму, и говорю: Существует мораль разума, мораль нужная человеку, и человеческая жизнь есть ее мера ценностей. Все, что нужно для жизни разумного существа, есть добро; все, что ее губит, зло. Жизнь человека, как того требует его природа, не жизнь бессмысленного скота, грабящего бандита или мистика, а жизнь разумного существа посредством не насилия или обмана, а достижений. Не выживание любой ценой, поскольку существует единственная цена, оплачивающая выживание человека, это разум. Человеческая жизнь есть мера морали, но ваша собственная жизнь её цель. Если целью является существование на земле, вам нужно выбирать свои действия и ценности по нужным человеку меркам, для того, чтобы сохранять ту незаменимую ценность, которую представляет собой ваша жизнь, реализовывать её и наслаждаться ею. Вот что, дамы и господа, предлагает вам объективизм. И когда вы будете делать выбор, прошу вас помнить о том, что единственная альтернатива этому коммунистическое рабство. Промежуточный вариант похож на нестабильный радиоактивный элемент, который не может существовать долго, и сейчас его время кончается. Больше нет места для промежуточных вариантов. Необходимо выбрать не середину, а одну из крайностей: объективизм или коммунизм. Рациональная мораль, основанная на человеческом праве жить, или альтруизм, означающий рабские трудовые лагеря, которые вы видели по телевизору в прошлом году. Если это то, что вы предпочитаете, выбор за вами. Но не делайте этот выбор вслепую. Вы молодое поколение были страшно преданы старшим поколениям, либералами 1930-х годов. которые вооружали советскую Россию и разрушали последние остатки американского капитализма. Всё, что они могут предложить вам это окопы или мира ощущение, выраженное фразой творческое страдание из цитаты профессора. Вот что вы слышите со всех сторон: сдайся, пока ты не начал. Сдайся до того, как ты попробуешь. И чтобы убедиться, что вы сдадитесь, они не позволяют вам узнать, чем был 19 век. Надеюсь, что это не вполне так. Хотя я встречала в университетах много молодых людей, которые не имели понятия даже в самых примитивных терминах о том, что такое капитализм. Они не позволяют вам узнать ни теорию капитализма, ни как он реализовался на практике, ни его настоящую историю. Не сдавайтесь без боя. Не продавайте свою жизнь Если вы сделаете усилия и самостоятельно поинтересуетесь, то увидите, что нет необходимости сдаваться, и что якобы мощный монстр, угрожающий нам, убежит как крысы при первых звуках шагов человека. Вам угрожает не физическая опасность, и это не мысли о войне заставляют так называемых интеллектуальных лидеров говорить, что вы обречены. Это всего лишь их рационализация. Реальная опасность в том, что коммунизм это рак. с которым они не смеют бороться по моральным причинам, а бороться с ним нужно только на таких основаниях. Таким образом, это выбор. Обдумайте его, рассмотрите предмет, проверьте свои предпосылки и исторические данные, и выясните правда ли, что люди никогда не смогут быть свободными. Это неправда, поскольку они уже были свободными. Выясните, что сделала это возможным. Увидьте это сами. И только когда вы сами убедитесь, рационально убедитесь, тогда давайте спасать мир вместе. У нас ещё есть время. Процитирую Голта ещё раз и скажу, что таков выбор, стоящий перед вами. Позвольте вашему разуму и любви к жизни сделать его.